сизо, шумно, весело, пьяно. Так гуляют выпускники магического университета. Экзамены сданы, дипломные проекты защищены. Преподаватели уверены в нас, как в будущих специалистах. Завтра выдадут направление, и мы дружно поем песню всех, кто окончил Королевский магический университет. Тысячи книг и свитков позади. Туман скрывает наш путь. Верить в себя, вперёд идти. Закон сей помни, не забудь. Отмечают окончание обучения с размахом. Вот и мы не поскупились. Столы ломились от яств и напитков. Сегодня собрались в триумфальном зале выпускники всех факультетов. И те, с кем дружили, и те, с кем враждовали. Все плохое осталось в прошлом. Мы взрослые и самостоятельные маги, готовые к новым свершениям, открытиям и победам. И если что-то раньше мы не делили, теперь это кажется мелочью. «Зара, ты согрела свое вино до состояния Глинтвейна!» – хохотнул Витальд. «Он больше не староста, но все так же продолжает присматривать за нами и опекать». «Кто-то же должен сохранять ясную голову, чтобы уберечь столицу от пьяных студентов», – пошутила я. «А ты Зару не трогай, у нее сердце разбито, но заливать раны вином не хочет. Сильная она у нас». Захмелевшая Алинка несла бред. Наша святозарочка влюбилась в свой дипломный объект. «А вот это уже не бред. Я толкнула бывшую соседку локтем в бок, Лицо её прояснилось, и она пробормотала тихие извинения. Витальд удивлённо крякнул. «Что?» «Зара, ты влюбилась в герцога, с которого снимала чары своим дипломным зельем? Ну это же глупо! Сарекс – сильный маг, но отвратительный человек. Возможно, и не стоило освобождать его рот от проклятия». «Вдобавок он женат». Напомнил Урслан и повернулся к своей невесте, с которой ворковал весь вечер, как и всегда. «Да не влюбилась я в герцога, отстаньте!» Осадила я товарищей. «Как не влюбилась, если ради любимого отправилась в зачарованный лес, чтобы добыть последний ингредиент?» Алинка забыла, что молчание ценится выше сплетен. Витальд нахмурился. «Постой!» Разве она была знакома с герцогом до похода в лес? «Наверняка видела в королевском парке, когда гуляли там группой», – предположил Иллик. Я швырнула в него яблоком. Рыжий увернулся и захохотал. «Вот так и рождаются сплетни. Не сердись, Зарочка, мы-то знаем, что твое сердце свободно. Ты не влюбишься, пока не станешь величайшим зельеваром королевства». «Ага». Самая чистолюбивая на нашем курсе. Поддакнул Урслан и потянулся за блюдом с конфетами для невесты. Вздохнув, я покачала головой. Ладно, пусть развлекаются, все равно дальше нашей компании эти слухи не уйдут. Интересно, лесной хозяин обиделся? Икнув, поинтересовалась Алинка. Мстить будет? он тебе на язык. Иллик сплюнул через плечо. Невольно подружка попала в точку. Лесной хозяин, похоже, обиделся. Не приходил ко мне в сны, то есть не забирал к себе. Как и обещал, если не вернусь к нему, он надоедать не станет. Гордый. Праздник утратил свою прелесть. Когда ребята отвлеклись, я покинула триумфальный зал, не забыв захватить для куницы немного вкусностей, завернув их в тонкую хлебную лепешку. Вернувшись в общежитие, узнала ответ на вопрос подруги. Дубрав не обиделся. На подоконнике лежал букет. Цветы папоротника, оконит серебристый и змеиные колокольчики, прикосновение к которым убивает человека через час, если не принять антидот. Да, лесной владыка знал, как сделать девушке приятно. Все же мужчине сотни лет... Ухаживать умеет. «Ух, ух!» Напомнила о себе огромная сова, принесшая букет. Переминаясь с лапки на лапку, она держала в клюве за ленточку небольшой мешочек. На кровати сидела Мирочка и с любопытством следила за беспокойной птицей. «Это тоже мне?» «Спасибо!» Забрав подношение, я распустила горловину мешочка и ахнула. С кожаного шнура свисала подвеска из золота и изумрудов в форме желудя. К подарку прилагалась записка. Я не сразу решилась её развернуть. Зажмурилась, выровняла дыхание и только тогда принялась читать. «Ты считаешь себя магичкой, но душа у тебя ведьмы, истинной подруги хранителя путей и стежек в иные миры». Изумрудный лес принял тебя. Зверьё тоскует, и люди, не теряя надежды, ходят к избе. Брось жёлудь в огонь, если пожелаешь вернуться. К нам вернуться. Ко мне. И выкини жёлудь, если не хочешь меня видеть. Прямой, честный мужчина. Каждое слово, что тяжеловесный камень. Я улыбнулась сквозь слёзы. «И чем я привлекла уставшего бога?» – спросила у совы. «Он старше, могущественнее, мудрее. А я?» Ясен пень птица не ответила. Ухнула тревожно и повернула голову под немыслимым углом. «Я самая обычная магичка, таких сотни по стране. В меру красива, в меру умна. Еще много чего не знаю и не видела». Так чем я его заинтересовала? Чем? Никто мне не ответил. В тишине раздавался треск костей, которые разгрызала куница, добравшаяся до гостинца. Благодарю за вести о хозяине изумрудного леса. Лети, попутного ветра тебе, птаха. Я распахнула шире окно, чтобы сова выпорхнула на свободу. Глубоко вдыхая прохладный ночной воздух, Я смотрела на загадочно подмигивающие звезды. На долю секунды увидела лицо Дубрава в момент перед поцелуем и вздохнула. Его глаза омуты, затягивали, не выплывешь. Ему сотни лет, мне двадцать. Он забился в нору, поселившись в зачарованном лесу. «Я же хочу увидеть мир». Он дал мне право выбирать, предоставив два варианта, а я верю, что их больше. И раз судьба свела настолько непохожих существ вместе, чувство следует проверить расстоянием и временем. Улыбнувшись, я закрыла окно и надела подарок на шею.